«Милейший, не знаю вашего имени, а вы уверены, что сможете быть императором?» «Ну, если этот бурдюк с салом смог...» Темноволосый с презрением кинул взгляд на сидящего с отвисшей челюстью дядю Фирдана, «То я легко. А засомневаюсь...» — усмехнулся и бросил взгляд в мою сторону. «Спрошу у жены. Она же сдала экзамены, так?» И каких изменений в политике империи нам ждать, поинтересовался властелин небес. Так, по мелочи, пожал плечами чернобархатный и усмехнулся, показав клыки. Ага, ясно, кровавые алтари на каждом перекрестке и орочьи отряды во всех городах на постое. И впрямь мелочи. Гад! Ар вовсю вливал в меня силы, а Шон, оставив Тиану про запас, тянул энергию шау Боги, мать, у меня уже руки трясутся. Я больше не могу, просто не выдержу. А еще целых два ряда, почти сто человек, сотня потенциальных трупов. Я ж не такая сильная, хоть и стараюсь изо всех сил. Прикусила изнутри до крови губу. Боль прояснила сознание. Вот так. Кто там следующий? Так, все же конкретнее, если можно. Вам нужно мое слово, которое свяжет всех драконов. И я хочу понимать, что творю. Спасайте родных! Клацнул зубами некромант. Я бы тоже хотел знать. Моя жизнь не столь ценна, и в мире деле есть кому меня заменить. Вмешался Алсенейль. Да? И кому же? Оба ваши наследника тут, а больше ни у кого нет такой сильной магии. Вы не забыли про семью эрт Поднял бровь, Алсинель. Несмотря на всю серьезную ситуацию, я чуть не хрюкнула. Правильно, если он из белой башни, не знать о подрастающей паре талантливых и сильных магов, чите на ЛАО, этот тип не может. Пусть задумается. Задумался. А время идет. Еще пятнадцать человек позади. Руки Ара тяжестью легли на плечи. Лишь бы я не слишком много у него взяла. У него должны остаться силы, чтобы держать щиты и невидимость. Эх, кому бы еще присосаться? Верис? А почему бы и нет? Его спутницы и другие маги уже в стазисе. А невидимость с Муроком, Потребует совсем немного сил. Ар, приведи Вериса. мне еще силы нужны. Сейчас. Ага, теперь должно хватить. Нара, а ты там как? Что, замуж за этого не хочешь? Так и не пойдем, мы уже замужем. И не только. Ой, опять черная кошка. Так у тебя есть силы, прелесть моя чешуйчатая? Дать можешь? Ага, поехали. К тому моменту, как Ар привел выреса, я доделала второй ряд и исчерпала почти до дна и Нару, и Элги. И, увы, закончилось время. Темноволосый обернулся ко мне, прищурился. «Ну что, принцесса, вы готовы? Пойдемте?» «Нет, я должна еще подумать. Я не могу так быстро!» — помотала головой, изображая растерянность. Бэль! Я начал первый ряд. Пришла мысль от Шона. «Молодец! Оставь только Шау сил немного, а то засветится и свалится с потолка не ко времени». «Добрая ты, Бель. вздохнул Шао. «Угу! Воплощенная кротость и милосердие! И я тоже начала первый ряд!» «Ладно, подумайте еще немного, но каждые три минуты я буду убивать одного из сидящих в зале» и эти смерти будут на вашей совести. А первым тяжелый взгляд упал на сидящую за столом комиссию, которая в ожидании моего решения не спешила освобождать места и спальное место под кафедрой. Неужели с лорда Фирдона? если прихватить дядю Стазисом на полпути, потом еще и расколдовать будет можно? Ага, размечталась, длинный палец, С рубиновым перстнем. Ткнул в сторону Арисия. Можно полюбопытствовать, а почему я? Наклонил на бок голову настоятель. Я не хочу оставаться в заложницах у такого нелюбезного лорда, неожиданно возвестила с балкона Аршиса, капризно надув коралловые губки. Ага, и фиг ей что сделаешь? Тронешь, потеряешь рычаг давления на шангара. Хочу домой, в Тершарант. Вот знала я, что в этом лоране тролль знает, что творится. Не зря больше десяти лет моей ноги здесь не было. И напустилась на мудрейшего. Это все ты! Поедем, поедем, мы должны! Ну и как тебе тут теперь? Нравится? Дорогая, но я... Начал оправдываться мудрейший, блеснув в мою сторону хитрым глазом. Да, ты, именно ты виноват! Взвизнула драконица. «Молчать!» Грохнул кулаком по кафедре некромант. «Говорю, тут я один! Базар будете разводить у себя дома!» «Ну и лексикон у него не особо императорский!» «Дома!» Схлипнула Аршиса. «А когда я домой попаду? Или вы меня отпускаете? Да, я правильно поняла, что могу идти!» И кокетливый взгляд на черную фигуру за кафедрой. Послышался ментальный смех Шао. Отличная у меня мама, да? И впрямь замечательная. Черный заскрежетал зубами. Мероприятие превращалось в какой-то балаган. Пора внести свою лепту. Я хочу настоящую свадьбу в храме и кровать, усыпанную лепестками розовых роз, таких, как мама любила, а теперь немного слез и визгливых ноток в голос и букет невесты!» Шао снова хихикнул. «А вот мне не до веселья. Середина ряда, а перед глазами туман. И все плывет. Ох, Верис, прости, придется почти до дна. И Ара тоже. Ага, пробрало гада. Он что, и вправду думал, что может столько народа держать под контролем? Но странно все это. Раньше некромант «Исчезал при малейшем намеке на угрозу, а сейчас сам полез на рожон. Неужели так уверен в успехе? Или мы его настолько разозлили? За последние полгода он лишился того, что и планировал и создавал целое десятилетие. Мы уничтожили гильдию убийц, разрушили черные алтари в Тершаранте и Тут, в Империи, украли его сбережения, отняли особняки и замок, вынудили бежать из Академии, И, наконец, оставили без главной силы, на которую он рассчитывал при захвате империи. Орки, побросав алтари, драпали прочь от гномьих гор. И теперь он хочет отомстить, расплатиться, ведь все возможные виновники его неудач и поражений собрались сейчас в этом зале. Причем сам он убежден, что в любой момент, как и раньше, может растаять в портале оставив за собой горы трупов. А в случае победы он получит все и сразу. Так? Вроде бы логично. Но присутствовало смутное ощущение, что я не понимаю, не вижу еще чего-то важного. Ладно, потом разберусь. А сейчас хлопаю глазами, хлюпаю носом и колдую. Колдую! Да бросьте вы ее! Невероятно! Лорд Фирдан открыл рот. Мы с вами общий язык найдем и обо всем договоримся. А эту курицу анемичную я вам со всеми потрохами и букетом в придачу сам в спальню приволоку. Ой, какая прелесть! Смешно-то как! Но еще минуту старый скунс мне дал. Так букет будет? Схлипнув, с надеждой уставилась я на черного типа. Можно домой лететь? Арши согнула свое. — Заткнитесь! Всех убью! Вы что, не поняли? Я могу уничтожить вас всех, а сам исчезну. Даже если не получу трон сейчас, вам уже легче не будет. Мы захлопнули рты. — А ты, милая невеста, — обернулся он ко мне. — Я был о принцессе Астер лучшего мнения, но ты такая же безмозглая кукла, как все остальные. И обращаться впредь С тобой я стану, как с куклой. Букет невесты! Передразнил меня чернобархатный. Готово! Я, изобразив испуг на яйце, помотала головой. Значит, нужна демонстрация. Ты! Палец снова нацелился на Арисия. Иди сюда и умри стоя. Мне не понравились твои слова про сотни тысяч прихожан, которых ты можешь поднять. Я не дурак оставлять за спиной такую силу. Да и ваш пантеон нужно немножко подправить. А во главе храма встанет мой человек. Возможно, даже я сам. А что? Император и главный настоятель храма в одном лице. Звучит прекрасно. Все. Если б я уже не сидела, то упала б. Но я сделала. В стазисе все. И даже если что-то случится со мной, есть Шон, Ти и Ар, каждый из которых может расколдовать тех, кто сейчас, скрытые мороком обычного шевеления, шарканья ног и взволнованного дыхания, застыли на трибунах. Шон? Ага, закончил. А почему голос с пола? Мы свалились. Сил нет на левитацию. Сидим тут, в углу. Сказка? Ну все, вот теперь, сволочь ты чернобархатная, тебе конец, никого ты здесь не убьешь. Но пока он жив, стоит попробовать узнать побольше и о планах, и о том, куда делся Тералдо, вдруг скажет. Да и просто хотелось отомстить, заставив гада дергаться так, как нервничала десять минут назад я сама. Арисий со вздохом медленно поднялся с кресла неспеша спустился вниз к кафедре и встал напротив некроманта. «Молодой человек, вы уверены в том, что делаете? И, кстати, ваш учитель, как вы сказали, Пералдо, он бы это одобрил?» «Этот идиот? А кто его станет спрашивать?» Весь политес исчез, обнажив неприятную сущность. «Недолго ему осталось. Он станет добровольной жертвой» для воскрешения моей любимой, моей желанной Беренис. А если любимая та, то зачем жениться на этой? Они похожи, и безопасность каждой будет зависеть от хорошего поведения второй. Ух ты! Какая у него мерзкая улыбка! А планы и того погания. Нельзя добиться любви при помощи насилия и угроз, мягко улыбнулся Арисий. Может, пока еще больше дров не наломали. Передумаете? А в храме я установлю статую настоятеля, завещавшего мне свой пост. Недобро улыбнулся Черный, нацелил цилиндр на Арисе и сдернул с футляра крышку. И, прищурившись, пристально уставился на священника. Угу! Сейчас! Как же! Разбежался по паркету. Сначала настоятель стоял спокойно, с выражением кроткой обреченности на лице. Потом пригладил волосы. Затем стал переминаться с ноги на ногу и, наконец, заглянул в цилиндр одним глазом. Пожал плечами и вопросительно уставился на своего визави. На лице чернобархатного появилось непередаваемое выражение. «Ага, сейчас добавлю еще. Я уже на своем месте». Передал Ти. Эльф легко выпрыгнул из ложи и подошел к двум фигурам, застывшим друг напротив друга. Нагнулся и уставился сапфировым глазом в футляр. А потом заявил легкомысленным тоном. «Василис, говорите? Похоже, ящерка сдохла. Эмит, посмотри!» На зов Ти откликнулись оба братца, спрыгнули в проход и в несколько секунд оказались у кафедры. Некроман дернулся и зашипел, когда Эмит сунул в цилиндр палец. Вынул назад, предъявил невредимый перст всем присутствующим и заявил, «Да нет там никакого Василиска!» «Так вы меня разыгрывали!» Обиженно взвизнула я. Черный вместе с цилиндром в руках повернулся на голос. Охнул, увидев, что открытый тубус направлен мне в лицо, а потом охнул второй раз когда ничего не произошло, и, не выдержав, поднял футляр к лицу и заглянул. Второй раз в жизни я видела вблизи, как человек превращается в камень. Зрелище невероятное и жуткое, когда за мгновение краски словно линяют, выцветают, Выгорают, сменяясь цветом стылого пепла. Розовая упругость живой кожи превращается в шершавую сухую пористость камня. И буквально чувствуется, как уходит, утекает, испаряется жизнь. Жалко мне его не было. Слишком много крови было на этих, унизанных перстнями руках. Слишком перевернутым было все в этой душе» которая уже не распознавала добро и зло. Он так и застыл, стоя за кафикой. «Жаль!» – проронил первое слово за все время Тербаркаш. «Никогда бы не подумал на Корнелия. Я и понятия не имел, что он был учеником Тералдо». «Так вы его знали?» – злобно взвистнул лорд Фирден, обернувшись к ректору. «Это все ваши шуточки? Чтобы всех напугать и посадить эту куклу, ряженую на престол? Василиски, некроманты, устроили тут фарс! Ага, так я и поверил!» Дядя вскочил, отпихнув кресло и резво потрусил вниз, похоже, чтобы рассмотреть поближе серую фигуру. «Ага, стоит! А ущипни его, небось, подпрыгнет!» Я не думала, что так произойдет. Лорд Реген не просто ущипнул окаменевшего Корнелия. Он схватил тубус и уставился внутрь. Ну да, ведь туда же смотрела я, и Тиану, и Арисий, и Эмит, и ничего не случилось. А дядя так хотел доказать всем, что все это дурацкий розыгрыш ненормальной интриганки-принцессы. Цвет лица, застывшего с открытым ртом лорда Фирдана, из багрового перетекал в темно-серый. «Боги, еще же не поздно! Если погрузить его в стазис, то можно будет спасти!» Я напряглась и услышала возглас матери. «Стой! У тебя больше нет своих сил, и передать тебе я не могу! Далеко!» Если ты сейчас напряжешься, то убьешь своих детей, взяв их жизнь, чтобы спасти его. Ты готова на это? Мать никогда не лжет. Значит? Что значит? Все ясно. Нет. Точно нет. Ради детей я бы свернула горы. И убить их, чтобы спасти того, кто ничем этого не заслужил? Нет. Я не мечтала о смерти дяди. И в ней не виновата. И убивать то что мне всего дороже, чтобы его спасти не стану. Кстати, а почему их? Потому что у тебя двойня. Двойня? Вместе со слезами на глаза на лицо просилась улыбка. Маленькие Ар и Ти. Мои, как я и мечтала. Ммм, не уверена, но одна, похоже, девочка. Спасибо, мать. Я бы не пережила их потерю. Пережила бы. И понесла бы снова, ты сильная. Ты и не такое можешь. Может, и могу. Но пережить смерть, пусть даже нерожденного дитя, без последствий не дано никому. А я своих чуть не убила, собственными руками. И ради кого? Спасибо, мать! Бель, что теперь? Вытащил меня из транса голос Тиану. «Приходим в себя», — тихо вздохнула я и продолжила ментально. «Потом идем в комнатку для свидетелей, взяв Вериса и Шона, и там сливаемся. Шау не берем, все же он неровно ко мне дышал, и слияние может усугубить проблему. Не хочу, чтобы он тосковал о том, чего не получит никогда. Возвращаемся и расколдовываем всех, кого заколдовали». По одному, чтобы не пропустить Василисков. Этого Василиска надо закрыть в коробке магии, чтобы еще кто-нибудь слишком любопытный нос не сунул. Позже Шонну отдадим. Будет фунтик номер три. А потом продолжаем заседание. Ведь выступили еще не все желающие».